Точка сборки. Россия — родина не только слонов, но и Дона Хуана. На прием к гинекологу явилась бабка-не бабка, но лет 60, И заголила живот, испечленный шрамами. А что же это у вас такое? Это пупок, свернувший, лечила. Выяснилось, что пупок, свернувший — русский народный диагноз. В деревнях его лечат банками, а точнее чугунком, ставят его на пупок, как банку — и пупок выздоравливает, куда деваться. Чем плох пупок, который свернувший, бабка-не-бабка бабка объясняла долго, но непонятно. Ясно было только, что такие болезни лучше лечить поближе к земле матушки. А в городе чугунка, естественно, не нашлось, и пришлось поставить большую стеклянную банку литра натрия, которая и разлетелась на куски.